Окошками Твердохлебов с водителем погрузили в газик десять канистр со спиртом. — Чё это? — спросил водитель, здоровый мужик, бывший старшина. — Бензин? — Наркомовские, — шепнул Твердохлебов. — Грузи быстрее. — Наступление, значит, — сделал вывод старшина. — Ладно. Хлебнем пшеничной. А в блиндаже комдив Лыков смотрел на карту, мрачно курил папиросу, потом крикнул громко. «Антипов, сукин ты сын! Я когда чаю у тебя просил, а ты, не небось, уже дрыхнешь?» Дверь в блиндаж тут же отворилась, и на пороге вырос ординарец с двумя кружками, в которых дымился горячий чай. «Чуть чего, сразу спишь!» Антипов никогда не спит. Антипов под дверью томился, ждал, когда попросите. Бурчал на ходу ординарец. Поставил кружки на стол, спросил, есть будете? Какая еда ночью? Совсем очумел Антипов. Зло посмотрел на него генерал. Так ведь не ужинали, считай, с утра ходите, не жрамши. Иди, Антипов, не действуй мне на нервы. Мне что, как скажете?» «Наше дело предложить, а вы, начальники, вам беднее». Уходя, бубнил ординарец. Лыков глотнул чаю, пососал потухшую папиросу. Теретников тоже отпил несколько глотков, сказал, «И все-таки, Илья Григорьевич, я считаю, надо было ему сказать». — Что сказать? — нервно переспросил Лыков. — Что переправа и захват плацдарма, который ему поручен, — это отвлекающий маневр. — Что главный удар будет нанесен в другом месте. — Как сказать, дорогой Василий Степанович? — Посылаем тебя и твоих штрафничков на убой, как пушечное мясо. Все погибнут из-за понюх табаку, потому что помощи вы не дождетесь. Наступление начнется в другом месте. — «Он все равно не отказался бы», — перебил начальник штаба. «Конечно, не отказался бы», — кивнул Лыков. «Он вышел бы отсюда и застрелился». «Не думаю», — вздохнул Телятников. «Он столько перенес и выстоял. Мужественный человек, терпеливый. А так, получается, всех штрафников обманываем». «Все, прекратили дискуссию, Иван Иванович». Словно защищаясь, Лыков выставил перед собой руки. «С меня одного гуманиста по ноздри хватило. Откуда вы только беретесь такие сердобольные?» «Их с тех же ворот, откуда и весь народ», — улыбнулся Телятников. Холодное солнце стояло в зените. Ветер гнал по низкому свинцовому небу клочья облаков. В глубине позиции штрафного батальона в шесть шеренг построились штрафники. Шеренги тянулись длинные, метров по двадцать. Штрафники были исхудалые и небритые, но в справных телогрейках и шинелях, целых керзухах и все при оружии, автоматы или винтовки, у многих в кобурах еще и пистолеты, на поясах штык-ножи, гранаты, за плечами вещмешки. Рядом с Твердохлебовым шагал размашисто начальник особого отдела подполковник Зубарев. За ними пятеро сержантов-особистов и адъютант, лейтенант Цветков. Они шли, бегло поглядывая на лица штрафников. Вдруг Твердохлебов остановился перед долговязым штрафником лет 35 пяти с длинным лошадиным лицом и веселыми голубыми глазами. «Фамилия?» — спросил Твердохлебов. «Ложкин. Тимофей Савельевич». Штрафник улыбнулся, показав большие желтые, как у лошади, зубы. «Бывший лейтенант, командир взвода 319-го стрелкового полка, товарищ командир бригады». «Что натворил, Ложкин?» — спросил Зубарев. «Да ничего особенного, гражданин подполковник. С командиром роты подрался, в карты играли, а он шельмовать начал, ну и повздорили». А он телегу на меня накатал командиру полка. Враня там было, видимо, невидимо, Что я пьяница, что я антисоветский элемент, что я солдатские пайки ворую, а командир полка поверил и подтрибунал меня. «Невидная овца, получается, усмехнулся Зубарев. Почему не В карты играл, подрался, что было, то было. Бессмысленно с ними беседы беседовать. Зубрев глянул на твердохлебова. Они все не виноваты, и в штрафники попали по ошибке. Подполковник повернулся к строю, почти выкрикнул. «Внимание, штрафники! Это ваш новый командир твердо хлебов, комбриг штрафной бригады. Беспрекословно выполнять все его приказы. За невыполнение — расстрел. Скоро наступление, и каждый из вас сможет в бою искупить свою вину перед Родиной. Кровью искупить!» «За трусость в бою — расстрел! За уклонение от выполнения боевой задачи — расстрел!» «Вы их вовсе запугали, гражданин подполковник», — в полголоса сказал Твердохлебов. Зубрев замолчал, покосился на Твердохлебова, проговорил. «Пожалуйста, говорите вы». Вон в том леске вас ждут пилы и топоры. Топайте все туда, и придется хорошо поработать. Твердохлебов показал на кромку леса. Штрафники повернулись к лесу, видневшемуся вдали. Затем один неуверенно шагнул вперед, пошел, оглянулся на Твердохлебова, зашагал быстрее. За ним второй, третий, и вот уже тысячная толпа рысцой устремилась к лесу. К «Послезавтра плоты и настилы должны быть готовы», — сказал Зубарев. «Будут готовы, гражданин подполковник», — ответил Твердохлебов, глядя вслед удаляющейся толпе. Густой топот доносился до них. В лесу здесь и там стучали топоры. С глухим шумом, цепляясь за кроны соседних деревьев, обрушивались на землю березы и ели. Ждавшие в сторонке солдаты тут же принимались обрубать сучья, распиливали стволы вдоль. Пять-шесть человек, как бурлаки, обвязавшись одной веревкой, тащили половинки длинных стволов поближе к реке. Там в зарослях кустарника сбивали из них плоты, связывали веревками, сколачивали большими семивершковыми гвоздями. «Костров не разжигать, соблюдать маскировку, чтоб с воздуха вас не заметили!» Ротный Шилкин ходил от одной группы к другой и повторял охрипшим голосом. «Костров не разжигать, соблюдать маскировку!» Кердохлебов стоял на берегу реки и смотрел на противоположный берег, дымил самокруткой. Река не казалась такой уж широкой. Гладкие волны, отливая сталью, катились вдаль. Берег напротив был... неплохо виден. Лишь серые клочья тумана путались в голом осеннем кустарнике. Метров за двести от кромки берега начинались немецкие окопы, пулеметные гнезда, брустверы из камней, земли и мешков с песком. Твердохлебов смотрел в бинокль медленно, Вел его по линии обороны противника. Неподалеку от него сидели на камнях ротные командиры — Шилкин, Балясин и Глымов. Курили переговаривались. «Ширина-то плевая, метров двести, не больше», — говорил Шилкин. «Нам страшна не ширина, а глубина», — сказал Балясин. «На середке глыбка», — сказал Глымов. «Я плавал ночью, нырял. Такую холодрыгу недоверчиво посмотрел на него Шилкин». «Метра два с половиной будет», — закончил фразу Глымов. «С амбудировочкой, с автоматом, да с гранатами человек враз потонет. А пушки?» «Про пушки говорить нечего», — махнул рукой Балясин. «Ох, братцы, вас послушать так далеком переправляться надо», — сказал с досадой Шилкин. «Вон наш Жуков стоит. Он все уже решил, как надо», — усмехнулся Глымов. «Не, не Жуков». Рокоссовский улыбнулся Балясин. Ночью работы не прекращались. Стучали топоры, визжали пилы, слышались крики. «Поберегись!» И с шумом падало дерево, глухо ударяясь о землю, летели в стороны обломки сучьев. В глубине леса раздался истошный крик. Это поваренное дерево ударилось обрубленным комлем о землю. Комель подпрыгнул и со страшной силой ударил оказавшегося рядом штрафника. Того отбросило метров на десять, и на землю он упал уже мертвый. Подбежавшие люди только и смогли, что закрыть ему глаза. «Повезло», — сказал кто-то, — «сразу отошел, не мучился». — Что встали? — зарал издалекаротный. — Давай за дело. Я один, что ли, сучьи обрубать буду. — Как рубить-то? — спросил еще кто-то. — Темень уже, не видать ни хрена. — А вот так и рубить. Не бойся, не промахнешься. А промахнешься — медсанбат отправит. Опять хорошо. Костров не разжигать. Давай, давай. Блиндаж Твердохлебова ввалился рослый мужик в офицерской шинели без погон, в шапке, в начищенных сапогах. «Кто тут камбриг будет?» — громко спросил он, приглядываясь к штрафникам, сидевшим за столом. «Я буду», — ответил Твердохлебов. «Никак артиллерия прибыла?» «Она самая». Мужик прошел к столу, по очереди стал здороваться со всеми за руку, повторяя «Воронцов Тимофей», «Воронцов Тимофей», «Воронцов Тимофей». «Сколько пушек прибыло?» — спросил Твердохлебов. «Двадцать одна сорокопятка. Я командиром буду». «В каком звании ходил Воронцов?» «Ходил в капитанах», — улыбнулся Воронцов, погладив короткие щегольские усы. «Сказали, плацдарм возьмем, майором стану». «Чего так мало?» — оскалился Балясин. «Лучше сразу в генералы». «Да я не против, можно и в генералы». Вновь улыбнулся Воронцов и тут же спросил. «Платы видел? Они выдержат? Пушки-то тяжелые». «Должны выдержать», — ответил Твердохлебов. «Садись». Мы как раз мозгуем сидим, как завтра начнем. Воронцов подвинул себе табурет, сел между Глымовым и Балясиным, положил шапку на стол, и лицо его, несмотря на щегольские усики, мгновенно стало серьезным, даже сердитым. Рассвет еще не наступил. Медленно синела, светлела ночная темень. А весь берег уже пришел в движение. Солдаты, как мухи, облепив деревянные плоты, точили их к реке, тянули за веревки. Плоты спихивали в воду, канатами удерживая их у берега, укрепляли настилы и по ним вкатывали пушки. «Один плот, одна пушка». Колеса со всех сторон обкладывали башмаками, скошенными поленьями привязывали веревками-крючем, заблаговременно вбитым в доски. Твердохлебов наблюдал за погрузкой с косогора. Рядом стояли Воронцов, Глымов, Балясин, другие командиры и чуть поодаль отец Михаил. На нем была темная ряса, надетая поверх телогрейки. На груди в рассветном воздухе блистал крест. «Отец Михаил!» «А крест у тебя вправду золотой?» — спросил бывший капитан Воронцов. «Теперь я понял, за что тебя разжаловали», — ответил отец Михаил. «За что же, интересно?» — улыбнулся Воронцов. «За то, что дурацкие вопросы задавать любишь», — сказал отец Михаил. «Не дай бог немец ударит сейчас по берегу из миномета, всех положит», — пробормотал твердохлебом. «Не каркай, Василий Степанович!» — возразил Воронцов. «Немец сейчас дрыхнет без ног и во сне голых фройлен видит». «Лучше скажи, когда наркомовские наливать людям будем?» — спросил Глымов. «На всех-то и по капле не хватит», — ответил Твердохлебов. «Сколько хватит, столько и выпьет». «А может, не надо?» — спросил Шилкин. «Это почему еще?» — нахмурился Глымов. «Помирать трезвым надо, выпившим как-то срамотно», — сказал Шилкин, и вдруг подошел к отцу Михаилу. «Благослови, батюшка». «Ты ж неверующий», — прищурился отец Михаил. «А что, неверующим нельзя благословение попросить?» «Можно», — вздохнул отец Михаил. «Вам, служивые, все можно». Твердохлебов смотрел, как отец Михаил бормочет молитву Шилкину, а тот стоит, склонив голову. Потом отец Михаил перекрестил его, поцеловал в лоб. И тогда Твердохлебов решительно подошел к священнику, снял с головы фуражку, проговорил «Благослови меня, святой отец». А следом за ним к отцу Михаилу потянулась длинная цепочка солдат. Только... Медвиз Ахильгов и человек тридцать штрафников стояли в стороне. «А вы чего, ребята?» — спросил Шилкин, проходя мимо. «Мы мусульмане», — ответил Ахильгов. «Муллу давай». Мулы нету», — развел руками Шилкин. «Как рука?» «Рука хорошо. Муллу давай». Савелий Цукерман тоже помялся немного, потом встал перед отцом Михаилом. «Я неверующий, некрещенный». и еврей. У Бога все люди, дети его сынок, много детей, и православных христиан, и мусульман, и других вероисповеданий, одно святое дело вершим сынок. Россию у ворога отвоевываем. И отец Михаил перекрестил Савелия, поцеловал в лоб. Твердо хлебу смотрел на большие круглые часы на руке. Быстро бежала секундная стрелка. «Начали, ребята!» — сказал он, и далеко за спинами штрафников послышались раскаты орудийных залпов, и в воздухе загудели снаряды. На берегу там, где были оборонительные рубежи немцев, взмыли первые фонтаны земли гул снарядов нарастал становился громче и взрывы грохотали без перерыва корежа землю вскидывая черные фонтаны к небу хорошо работает пушкари хорошо кричал глымов толпившимся у плотов штрафникам на куски рвут фашиста Артиллерийская канонада заполнила все пространство. Залпы ухали один за другим, гул снарядов делался почти невыносимым, и через несколько секунд на другом берегу вырастала сплошная стена взрывов. «Залп! Гул! Взрывы! Залп! Гул! Взрывы!» Твердохлебов смотрел на часы и говорил сам себе. «Сейчас пойдем». И наступила тишина. Арт-подготовка кончилась.